Андрей Евгеньевич Ромбов 30 лет проработал тонато-косметологом и не видел за эти годы ни одного страшного сна. Это был совершенно хладнокровный, слепленный из науки и скепсиса профессионал, не верящий в паранормальное, иные миры и прочий фантастический бред. Все изменилось, когда его похвалила очередная клиентка прямо во время работы. «Ой, ресницы у вас получились просто топ! Я двадцать мастеров поменяла, но такого эффекта ни один из них не смог достичь!» – произнесла лежащая на рабочем столе Марина, когда Ромбов отвернулся за лаком для ногтей. этого не может быть!» «Неправда!» Андрей Евгеньевич схватился дрожащей рукой за скальпель и вжался в стену. «Правда-правда!» Смотрелась в зеркальце Марина. Была одна армянка, которая делала неплохо, но там с пышностью проблемы были, а у вас и объем, и длина гармонируют. Я теперь только к вам ходить буду. О, моляю, не нужно! <сих> рыдал Рябов, хватаясь за сердце. Ну ладно, не нужно, так не нужно! Обиделась Марина. Вы бы поаккуратнее с сердцем. У смерти сейчас и так полно забот. Она недавно из отпуска вышла. Жутко нервная, лишняя работа ей ни к чему. Кстати, у меня совсем нет денег с вами расплатиться, постучала Марина себя по бедрам. Хотите бесплатную экскурсию в подземное царство? Достав из шкафа мелока тараганов, неверующий Ромбов упал на колени и начал чертить им круг на полу. Не успел он закончить, как обнаружил в своем убежище непонятно откуда взявшегося рыжего кота. — Ой, <смех> погонинчик, вот ты где! — обрадовалась Марина и соскочила на пол. — А я тебя по всему чистилищу искала! Марина вбежала в круг и, к сожалению, Ромбова не сгорела, как полагается любой восставший из мертвых ведьме или таракану. Она схватила кота на руки и почесала ему за ухом. — Он грешников гонять любит, — объясняла она Ромбову. — Как увидит, так и носится за ним, пока все пятки не скусает. Вы, кстати, делаете чертовски качественный маникюр. Грех быть таким мастером! — Берегите пятки! — захрюкала от смеха Марина. Ромбов не придумал ничего лучше, чем закончить свой рабочий день обмороком, предварительно вызвав охрану. Марину и кота скрутили, отругали, засрыв похорон за счет государства, в бесполезном свидетельстве о смерти от руки написали «Дезертир» и, напихав в карманы распятий, отправили для изучения в НИИ, откуда Марину быстро перенаправили в местный психдиспансер. Пациентка, женщина 25 лет. После продолжительной комы была признана мертвой пять дней назад кресло, чем сильно напугало работника Морга. Считает себя сотрудником загробного мира. На этом основании требует льгот и занесение стажа в трудовую книжку, рассказывал лечащий врач комиссии, которая осматривала Марину. лицо полное отсутствие связи с реальностью. Считает, что общается с духами. — Так может, это правда? — спросил один из докторов. Она же была мертвая больше трех суток. «Марина, скажите, здесь есть духи?» Обратился доктор к пациентке. «Да, здесь Иван Петрович, он ваш коллега». «И что он говорит?» «Говорит, что еще месяц назад вы должны были его жене перевести 24 тысячи, которые занимали за неделю до его кончины». «Вот, вот вам и доказательства. Я занимала у Ивана Петровича 23 700, а значит, она все выдумывает» объявил доктор, выпроваживая комиссию. — Так проценты ж накапали! — крикнула вдогонку уходящим врачам Марина. — А еще он говорит, что вы воруете ложки из столовой и подсматриваете за санитарками! — Безумно! Абсолютно безумно! — голосил врач. Марина быстро обрела популярность в стенах больницы и за ее пределами. Постепенно ее стали навещать люди разных профессий, от математиков до некромантов. А еще из налоговой спрашивали, по какой системе налогообложения работает смерть. Но чаще всего приходили с телевидения. Марину уговорили принять участие в новом шоу «Стычки экстрасенсов», куда главврач отпустил ее без колебаний. Уж больно много неупокоенных душ точило на него зуб и выдавала постыдные секреты. На телешоу Марина всех уделывала в два счета. Пока остальные шаманы и колдуны били в свои бубны и раскуривали ароматизированный чай, Марина обращалась к смерти и просила, чтобы та заглянула в журнал и поделилась секретами. В конце концов служительницу загробного мира это порядком достало. Алло, раз-два, прием, прием, как слышно. В очередной раз обращалась смерть к Марине. Да нормально слышно, ответила Марина, гуляющая по парку в выходной день. Что случилось? У меня тут первое задание для тебя, воскресшей, появилось. Одна вредная женщина отказывается умирать. Надо с ней поговорить, образумить. Что? Что-то не слышно? Прием, громко говорила Марина. Алло, прием! Что значит отказывается умирать? Идущие рядом с Мариной люди спешно поменяли направление. Да ей 97. У нее срок 15 лет назад подошел. Смертельных диагнозов больше, чем усов у погонини. Сердце уже давно должно было умолкнуть, а она ни в какую не согласна. Живет мне на зло, репутацию мою портит. Возраст и врачи бьются с ней как могут. Каждый понедельник обещают ей последним днем. А она никого не уважает и продолжает жить. Так, а где мне ее искать? За городом есть областная больница. Так? Там отдельно стоит инфекционный корпус. Поняла? За ним специальная трасса для мотокросса. Там сегодня соревнования проходят. Клиентка выступает под тринадцатым номером. Я тебе сейчас координаты сброшу. Справишься? Йорничала смерть. Справлюсь, уверенно ответила Марина. У меня даже утюг умирать захочет. Ой, сомневаюсь. Вас мой внук подослал, спросила женщина, потирая медаль за первое место в гонке. Никак ему моя квартира покой не дает. Нет, не он, моя работодательница. Она в ответе за упокой вашей бессмертной души, ответила Марина, затем добавила. Прием, прием, как слышно? А, это! Передай, пусть еще подождет. У меня через месяц сплав на байдарках, а летом мы с группой поедем с палатками на север. Думаю, что ближе к следующей зиме или через зиму ты можешь снова прийти, и мы все обсудим. Послушайте, там же все ваши любимые родственники. Ты права, ура! Приходи лучше через пять лет. Погонини тем временем гонялся за мотоциклистами и пытался укусить их за пятки. Понимая, что проигрывает, Марина включила весь свой набор убеждений и обаяния. С Пафосом и Задором рассказывала о райских курортах, о вкусной манной каше, о режиме дня, как в детском саду. Тебе же сказали нет тяжелым голосом ответил кто-то. Марина напрягла зрение и увидела рядом с женщиной огромного накачанного Ангела-Хранителя в борцовском трико. Он дал Марине щелбан, и та отлетела. – Сдаешься? – спросила смерть. «Вот – Вот фыркнула Марина, поднимаясь с земли и начиная новую атаку. – Ладно, так и быть, – сдалась женщина. — Как только закроем мой последний гештальт, так можно и на покой. — Я вам помогу! — радостно завопила Марина. — Что за дело? — Хочу снова замуж выйти. — Всего-то! — облегченно выдохнула девушка. — Да, хочу, чтобы хоть кто-то огорчился моему уходу. Кроме голубей на балконе и моего автослесаря. Только это должен быть настоящий мужчина. — Так давайте кого-нибудь из участников соревнований возьмем, — предложила девушка. — Нет, тут одни слабаки и неудачники. Брезгливо поморщилась старушка в экипировке. Смерть была права. Эта женщина, Вера Алексеевна, оказалась весьма вредной и разборчивой особой. Совсем как моль в шкафу с шубами и дешевой синтетикой. Одинокие добродушные старички ее бесили. Молодые альфонсы, видя, что бабушка еще долго не собирается умирать, бросали ее через неделю отношений, либо она узнавала об их намерениях, бросала их прогибом, как учил ее ангел-хранитель. В интернете бабка была настоящим троллем и вечным резидентом самых черных списков, всех сайтов знакомств. Проще было поженить Блендер с Суккубом, чем эту женщину с любым из мужчин. Смерть давно не чувствовала себя так прекрасно, как сейчас. Марина наконец оставила ее в покое. Работа шла как по маслу. Под ногами не мешались никакие коты, журнал… А где журнал? Смерть шарила по всем карманам и черным дырам в поисках самого главного своего мануала его украли. Преступник действовал очень аккуратно и бесшумно, лишь рыжий волос не дал уйти ему бесследно. Найти вторую половинку такому цельному и самодостаточному соискателю, как Вера Алексеевна, казалось невозможным, но Марина не сдавалась. На кону стояла девичья гордость, бессмысленная и беспощадная ставка. — А как вам вон тот мужчина с седым ракезом на голове? Спросила Марина, когда они с клиенткой пришли на концерт ее любимой группы, играющей в стиле мелодичного дэт-металла. — Сразу видно, ваш типаж. — Это не ракет, просто волосы дыбом встали. Я уже спрашивала у него. Мужчина перепутал концерты. Думал, что пришел на шансон, а толпа оттеснила его к колонке, к слову. Сорок минут назад волосы у него были черные. Мне больше нравится вот тот, показала женщина на солиста. Издевайтесь, Как вы себе это представляете? Он же в четыре раза вас моложе. Зато какой голос сильный! С моим слухом самое оно! Но ведь он женат. «Давайте лучше попробуем с барабанщиком, тот вроде и так отбитый на всю голову», – не сдавалась Марина. «Нет, мне нужен настоящий фаворит, тот, кто своим микрофоном заставит меня молчать и сможет делать со мной все, что захочет». Настрой Веры Алексеевны пугал, восхищал и бесил одновременно. Солиста заполучить не удалось, как и директора крупного инвестиционного фонда, космонавта и олимпийского чемпиона по бобслею. Марина теряла всякую надежду и терпение. Она чувствовала, что смерть насмехается над ней и решилась на нечестную игру. В условиях задания не было ни слова о том, как именно женщина должна закончить свой век. Марина решила пойти по пути наименьшего сопротивления, переложив свои проблемы на волю несчастного случая или стихийного бедствия. Вот только карту и расписание таких мероприятий в гугле не закачаешь. Зато у смерти есть целый график с геопозициями и фамилиями участников. За пару пакетиков хлорки и влажного корма Марина подговорила Паганине выкрасть у смерти ее журнал, чтобы немножечко поиграться с людскими судьбами. Вот только она не учла одного. Судьба Веры Алексеевны была настолько непредсказуемой, что вместо линии жизни у нее была полукубическая парабола. Цыганки начинали страдать мигренью и возвращали деньги после того, как Вера Алексеевна соглашалась таки дать свою руку для анализа будущего. Женщина никогда не задумывалась над тем, что ждет ее завтра, поэтому слово завтра для нее просто не существовало. Она все делала сегодня и сейчас. Ее ангел-хранитель перенес 13 нервных срывов, 3 инфаркта. У него даже появился свой личный ангел-хранитель, но он не сдался и в итоге стал самым сильным и психически устойчивым среди своей братьи. Началось все в праздничные выходные. Группа туристов, куда по инициативе Марины вошла Вера Алексеевна, должна была погибнуть во время лесного пожара. Судя по записям, причиной массовой гибели должна была стать особо опасная группировка майских шашлычников, взявшая лес в кольцо. Марина наблюдала со стороны момент, когда вспыхнули первые ссоры. «Горит — Горит! — кричал один из отдыхающих. — Пивком полить надо! — Отстань! Ничего не горит! У меня своя методика! — отвечал другой, глядя на закоптившийся шашлык. Слово за слово, и вот первый мангал уже опрокинут. Прошлогодняя трава, сухие иголки, пакеты. Огонь беспощадно начал поглощать все, кроме жидкости для розжига и покупного угля. Эти ингредиенты даже не начали тлеть и остались целыми и невредимыми до самого конца. Огонь подступал со всех сторон. Мы все тут погибнем! плакал руководитель отряда, человек, который должен был всех успокаивать и искать решение. Ага! «Разбежались!» – схватила его за горло Вера Алексеевна. «Погибели отказано! Пока замуж не выйду или не заберусь на Эверест, помирать не собираюсь. А здесь я не вижу ни горы, ни достойного кандидата!» Она достала из кармана свой спутниковый телефон, которым пользовалась еще в пустынях, и начала диктовать МЧС-координаты. Жар подступал со всех флангов, из-за дыма трудно было решить, в какой стране спасения, пока мимо группы туристов не пронеслась целая вереница сосисок. Следом за ней бежал, громко матерясь, один из шашлычников. — Стой, сволочь рыжая! — кричал дядька, пытаясь поймать погонини, которому воровство пришлось по вкусу, как и сосиски. — За ними! Держитесь сосисок! – А если не видите, то следуйте на мат, – скомандовала Вера Алексеевна, и группа туристов рванула в сторону спасения. Через пару часов пожар был локализован. В журнале смерти появились первые красные пометки о невыполненном задании. – Ну вот что ты наделал? – смотрела Марина на довольного, сытого кота, у которого только остатки усов слегка подпалились. – Ладно, я не могу на тебя злиться. Листая журнал, Марина выбирала случаи с максимальным количеством жертв, чтобы неопределенная судьба ее клиентки затесалась среди чужих. Одним из таких случаев оказалось затопление круизного теплохода. — Что я забыла на этой музыкальной посудине для переправки мажорных килокалорий? — возмущалась Вера Алексеевна. — Хочешь, чтобы я от скуки на шезлонге померла? А, «А что, так можно было?» «Не поняла!» грозно хрустнула костяшками пальцев и всей тазобедренной частью Вера Алексеевна. «Шучу!» — улыбнулась <связывалась> Марина. «Там же будут молодые матросы, коки, боцманы, целый капитан! Столько возможностей найти свое счастье!» «А еще шведский стол!» — подмигнула девушка. «На греческих галерах и то интересней!» — сплюнула бабка. – Обещаю, но скучно не будет! Марина не могла скрыть свою злорадную улыбку. Именно это и подкупила клиентку. Судя по журналу, теплоход должен был пойти ко дну из-за пробоин в обшивке. – Ай, уж с корабля-то бабка-то точно никуда не денется, да и шлюпок на всех явно не хватит! – потирала руки Марина. Вера Алексеевна взошла на борт. Фыркнула при виде размаренных весенним солнцем неженок, которые ослепляли рыбаков на берегу своими пафосными физиономиями, и направилась прямиком в бар. Там она чуть не сломала бармену нос, когда тот предложил ей чаю с ромашкой и попросила четыре тысячи капель хорошего виски. Бармен поставил ей графин, и Вера Алексеевна вкушала из него весь вечер. Ближе к ночи она засунула в пустую тару записку с желанием быть похищенной и текущими координатами, плотно закупорила и выбросила за борт. Всегда мечтала это сделать, смотрела Вера Алексеевна на исчезающий в черной воде графин. Через три часа, когда утомленные свободой люди уже спали в своих каютах, Из всех динамиков прозвучало невнятное сообщение капитана о скором затоплении. Началась паника. На воду начали спускаться первые шлюпки, сонным пассажирам выдавались спасательные жилеты. Марина была неподалеку. Аид помог ей с арендой плавательного средства и выдал в помощь Харона, который должен был сразу приглашать утонувших на свой борт. — А это еще кто? — произнесла Марина, глядя на приближающееся к теплоходу небольшое судно без опознавательных знаков. – Пираты! – лениво ответил паромщик. – Пираты? – На реке! – Очень бедные или очень глупые пираты! – предположил Харон. – Да они же всем мне испортят! – бесилась Марина. – Так и случилось. Пираты оказались жадными, но не кровожадными. Они приняли на свой борт тех, на кого не хватило шлюпок, и высадили их на ближайшем берегу, предварительно заставив вывернуть карманы. «А ты была права», — с жаром рассказывала Вера Алексеевна Марине о своих приключениях. «Прогулочка-то и вправду оказалась интересной. Меня даже почти приняли в пиратскую команду за то, что я навела на судно этих разбойников» скинув им в графине наши координаты. Капитан у них, правда, какой-то нелюдимый. Я к нему и так, и эдак, думала, вот она, моя судьба. Сильный, отважный, а этот аутист только брыкался, допросил его не трогать, пока он там в свой блог пишет об удачном нападении. Тфу. «Развелось блогеров и журналистов!» Злость распирала Марину, но не только она была в ярости. Смерть тем временем искала погонине во все возможных местах. Она собиралась вытрясти из кота все его девять жизней и даже открыть первый в истории филиал кошачьего ада, куда бы навеки запихнула этого воришку. Без журнала она действовала по памяти, но память кончалась. «Еще несколько дней...» И смерти пришлось бы экспериментировать и действовать на удачу, что наводило ужас на ангелов-хранителей. Поэтому они решили сдать Марину с потрохами. «Совсем что ли из ума выжила?» – сокрушалась смерть, узнав о том, что задумала Марина. «Из-за какой-то тетки тут все пошло по косе! Ну, я доберусь до неё!» – махала она костлявым кулаком в сторону неба. Без журнала найти Марину было не так-то просто. Приходилось расспрашивать, подключать знакомых, развешивать объявления. Смерть почти дошла до программы «Жди меня», но на радость вселенскому равновесию Марина появилась на горизонте гораздо раньше. — Слушайте, я не понимаю, как вам удалось пережить восьмибальное землетрясение, находясь в его эпицентре? — набросилась Марина на Веру Алексеевну, когда та выбралась живой из очередной подставы. — Наверное, это мой ангел-хранитель меня защищает. – предположила женщина. Марина взглянула на перебинтованного, всего в кровоподтеках ангела, который в вопросе зашивания собственных ран легко бы мог дать прикурить Рэмбо. – Знаете, вы правы, найти вам подходящую пару нереально. Поедемте домой, – грустно предложила Марина и протянула женщине билет на автобус. – Сдаешься? усмехнулась та, выхватывая билет. – Пожалуй. Да и вариантов больше не предвидится. Марина снова заглянула в журнал и, не найдя в нем ни строчки о ближайших катастрофах, закинула его в рюкзак. Дорога домой пролегала по серпантину. Автобус должен был спуститься с горного поселения, где произошло землетрясение, и чудом никто не пострадал. Разумеется, не без помощи Веры Алексеевны и ее неопределенной судьбы которые вечно все портили. Только Марина была огорчена подобным исходом дела. Она проиграла. Смерть больше ничего ей не доверит. Водитель был старым профессионалом. Он играючи входил в повороты, при этом одной рукой ковырял в носу, а другой разгадывал судоку. Он знал каждую кочку, каждую ямку и всегда предвидел появление на пути других машин, местных жителей и животных. Не смог он предвидеть только одного. Кота, за которым гналась смерть, и который вылетел прямо под колеса его автобуса. Резко дав по тормозам, мужчина не справился с управлением, и заднюю часть автобуса вынесла за ограждение, где она повисла над голодной пропастью. Поднялся вой. Обезумевшие от страха люди хотели начать выскакивать прямо в окна. Тихо! Всем оставаться на своих местах! — раздался голос водителя в динамиках. Это был настолько спокойный, уверенный и внушительный голос, что если бы он сказал людям «Вы умеете летать», те бы без сомнения вспорхнули и остаток пути преодолели по воздуху. В абсолютной тишине Марина услышала голос смерти. — Ну что, доигралась? Теперь из-за тебя погибнет куча народа, и ты в том числе. После такого падения твое возвращение потянет как минимум на второсортный фильм ужасов. Марина молчала. Наконец она поняла, что она творила. Об этой аварии не было ни слова в журнале. Она сама создала эту ситуацию. По ее вине должно было случиться непоправимое. «По одному человеку, начиная со среднего ряда, медленно переходим в носовую часть автобуса!» Все тем же властным голосом произнес водитель, и люди послушно начали исполнять его указания. «Какой мужчина!» — вдохновенно произнесла Вера Алексеевна. «С таким бы я и под венец, и над Джамалунгму, и в подземное царство!» «Серьезно?» Вы сейчас о любви решили заговорить? Покосилась Марина на старушку. Ты видела, что он вытворяет при помощи микрофона? Да я готова сделать все, что он скажет. Вера Алексеевна встала с места и направилась в переднюю часть салона. Марина и смерть удивленно смотрели в спину влюбленной женщины которая впервые в жизни шагала навстречу своей судьбе. Когда большая часть людей выполнила указания водителя, тот надавил на газ, и автобус смог вернуться на дорогу. — Простите, я что-то перегнула палку. Не в силах посмотреть в глазницы смерти, произнесла Марина, когда автобус доехал до вокзала. — Да я сама виновата, — ответила смерть. Не стоит живым лезть в мои дела, тем более всяким там котам. Ой, <смех> смотрите-ка, кажется, у меня получилось. Хихикнула Марина, глядя как водитель автобуса. И Вера Алексеевна обмениваются комплиментами. Да, вот только она помирать все равно не собирается. Как это? У нас же с ней договор, возмутилась Марина. У меня тоже. Я сказала ей что она может уйти, когда сама захочет, потому что она должна была умереть при рождении. Но судьба над ней сжалилась. Что? Да вы... Да вы меня обманули! Нет, я просто тебе не сказала. Это то же самое. Ошибаешься. Смерть не может обмануть. Смерть просто не станет раскрывать все карты. — Ведь если знаешь обо всех планах смерти, можно случайно возомнить, что тебе известно о жизни все. А это не так. — И кто это сказал? — Я, — ответила жизнь, вышедшая из-за спины смерти.